Впереди нас будут ждать годы провокационной полемики. В папирусе всегда будет нечто таинственное. Но зачем создавать еще одну туринскую плащаницу? Делдлиша мучил один вопрос, который он все не решался задать, осознавая его дерзость, а также то, что ответ он получит честный, но, возможно, болезненный. Отец, если бы папирус изучили и с большой долей вероятности установили, что документ подлинный, это как-то повлияло бы на вашу веру? «Сын мой», — улыбаясь, ответил отец Мартин, — «разве тот, кто ежечасно получает подтверждение того, что Христос поистине существует, должен переживать, что случилось с земными костями?» В это же время отец Себастьян попросил Эму зайти к нему в кабинет. Усадив ее в кресло, он сказал, «Подозреваю, что вы хотите как можно скорее вернуться в Кембридж. Я поговорил с мистером Делбишем, и он не возражает». Как я понимаю, в настоящее время у него нет полномочий удерживать здесь тех, кто желает уехать, при условии, что у полиции есть их координаты. Священники и студенты, естественно, остаются в колледже, по-другому и быть не может. Недовольство, граничащее с возмущением, заставило Эмму ответить резче, чем она намеревалась. «То есть вы с мистером Делглишем обсуждали, что мне следует или не следует делать? Отец, мне кажется, такие вопросы должны решаться между нами». Отец Себастьян на секунду склонил голову, а потом посмотрел девушке в глаза. «Я прошу прощения, Эмма, я выразился бестактно. Все не совсем так. Я предположил, что вы захотите уехать. Но почему? Почему вы так решили? Дитя мое, убийца среди нас. Нужно смотреть правде в глаза. Мне было бы легче, если бы вас здесь не было». «Я знаю, нет причин предполагать, что кто-либо из нас находится в опасности, но сейчас у нас неспокойно, и это не подходящее место и для вас, и для всех». «Но это не означает, что я хочу уехать». Голос Эммы прозвучал уже мягче. «Вы говорили, что колледж должен продолжать обычную жизнь как можно дольше. Я думал, что останусь и проведу три семинара. Не понимаю, при чем здесь полиция». Полиция тут ни при чем, Эмма. Я обратился к Делглишу, потому что понял, нам с вами все равно придется поговорить, а до того стоит выяснить, позволительно ли кому-то из нас вообще уезжать. Иначе бессмысленно было бы обсуждать наше желание. Простите мою нетактичность. Мы все в некоторой степени заложники своего воспитания. Боюсь, я инстинктивно пытаюсь запихнуть всех женщин и детей в спасательную шлюпку. Он улыбнулся и добавил... На эту привычку все время жаловалась моя жена. «А как же миссис Пилбим и Карен Сертис?» Поинтересовалась Эмма. «Они тоже уезжают?» Он помедлил и страдальчески улыбнулся. «Ну уже отец!» Эмма даже смогла рассмеяться. «Вы же не хотите сказать, что с ними все будет в порядке, потому что у них есть мужчины, которые их защитят?» «Нет, я не собираюсь усугублять свой проступок» мисс сертис сообщила полиции что намеревается остаться с братом пока не арестует подозреваемого вероятно она пробудет здесь какое то время и мне кажется что в данном случае защитником выступит она миссис пилбим я предложил съездить в гости к одному из своих женатых сыновей на что она сурово поинтересовалась кто в таком случае будет готовить еду эмму смутила неприятная мысль простите мою резкость наверное я вела себя как эгоистка сказала она Если вам будет спокойнее, если будет спокойнее всем, тогда, конечно, я уеду. Я не хотела доставлять неудобства или прибавлять вам забот. Я просто думала о том, чего хочу сама. В таком случае оставайтесь, прошу вас. Ваше присутствие, особенно в последующие три дня, может и прибавит мне забот, но оно, безусловно, успокоит и ободрит нас. Вы всегда положительно на нас влияли, Эмма. Вы сейчас нам нужны. Они снова встретились взглядами и девушка без всякого сомнения прочла в глазах священника дружелюбие и облегчение. Эмма опустила веки, понимая, что в ее взгляде директор мог распознать менее приятную эмоцию — жалость. «Он уже не молод», — подумала она, — «и вся ситуация для него ужасна. Возможно, это конец всему, над чем он работал и что любил». Глава семнадцатая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 Он придвинул маленький столик к плетеному креслу, девушка села, откинулась и неожиданно почувствовала, что сделала правильный выбор. В голове у нее не было каких-то конкретных идей, но кое-что спросить хотелось. Она смотрела, как он наливает кофе. испаньолка придавала слегка зловещий, мефистофельский вид лицу, который она всегда считала больше интересным, чем привлекательным. Сидеющие волосы свисали с покатого лба столь правильными волнами —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 Он объяснил эти обстоятельства еще при первом знакомстве, и она поняла, что для него было важно подчеркнуть, это был несчастный случай, произошедший по его собственной вине, а не врожденный дефект.